уничтожил лучшие войска царя Алексея, 1659 год. Ободрённые этим и освободившись от шведов с помощью Москвы, поляки не хотели уступать ей ничего из её завоеваний. Началась Вторая война с Польшей, сопровождавшаяся для Москвы двумя страшными неудачами – поражением князя Хованского в Белоруссии и капитуляцией Шереметьева по чудному на Волыне вследствие казацкой измены. Литва и Белоруссия были потеряны. Приемники Выговского, сын Богдана Юрий, тетере изменили. Украина разделилась по Днепру на две враждебные половины: левую московскую и правую польскую. Король захватил почти всю малороссию. Обе, боровшие со страны, дошли до крайнего истощения.